Близким приятелем Стас Артемию не был. Когда-то жили в одном подъезде. Сначала в детстве бегали вместе во дворе. Потом, когда выросли, выпивали по кружке пива, случайно сталкиваясь около родительского дома. О смерти детского друга рассказала мама. Та с родителями Стаса по-соседски дружила. «Нужно пойти на похороны, Тёмка», — настаивала мама. «Ты знал его много лет». Артемий пошел Не потому, что не хотелось спорить с матерью, а потому, что похороны были в субботу. А в выходные Артемий скучал и похороны воспринял, как возможность убить время. Потом пожалел, что пошел. Никакого горя он не испытывал. И, глядя на несчастных родных, чувствовал себя неловко. Поэтому и поинтересовался у плачущей Рины, не нужна ли какая-нибудь помощь. «Привези вещи из его квартиры» попросила Рина. «Их там немного». «Я не могу туда ехать! Не хочу!» Она снова заплакала. И Артемий торопливо пообещал. «Конечно, когда скажешь». Рине было все равно, когда он привезет то, что осталось от брата. И Артемий поехал в квартиру Стаса в понедельник после работы. Вещей Стаса в однокомнатной квартирке действительно было немного, только одежда. Та легко поместилась в две дорожные сумки. Возможно, Стасу принадлежало что-то еще, например, неплохие карандашные рисунки на стене. Но спросить об этом было не у кого. Артемий взял обе сумки в одну руку, выключил в комнате свет. И только теперь заметил, что у приоткрытой двери квартиры стоит девушка. Он узнал ее сразу. На похоронах она топталась около Рины. Только на похоронах он не понял, где видел ее раньше, а теперь неожиданно вспомнил. Она дружила с сестрой Стаса много лет. Когда-то девчонки играли во дворе вместе с ними. У нее и тогда была такая же прическа или очень похожая, прямые волосы до плеч. Спереди она скалывала их красивой заколкой, чтобы не падали на лоб. Однажды заколка потерялась, и вся детская компания дружно ее искала. Кажется, не нашла. Жаль, он забыл, как зовут девочку. «Я забыл, как тебя зовут», — вздохнул Артемий. «Извини. Привет». Мама ахнула бы, увидев, как бестактно он себя ведет. «Меня зовут Лада». Она обвела глазами часть прихожей, видной из-за приоткрытой двери. Глаза ее наполнились слезами. Она поморгала. «Артемий». Представился он и глупо добавил. «Очень приятно». Она попыталась улыбнуться, наверное, показывая, что ей тоже очень приятно его видеть, но у нее не получилось. Она резко повернулась, отошла к соседней двери и, достав из кармана куртки ключи, сунула их в замок. «Отчего умер Стас?» – спросил Артемий ей в спину. «Я постеснялся выяснять урины». Понял только, что это было отравление. Лада повернулась к нему, успев приоткрыть свою дверь. В вине был. Она назвала название препарата. Это какое-то лекарство. Название лекарства Артемий знал. Свойства тоже. В больших дозах лекарство превращалось в яд. Стас выпил отравленное вино. Она вздохнула и уточнила. «Кинзмараули». Обычно с Артемием Стас пил пиво. Один раз они пили то ли виски, то ли водку. В тот день был мороз, и Стас, догнав Артемия у подъезда, позвал в ближайший ресторан. В ресторане они засиделись допоздна. И Артемий остался ночевать у родителей. Чёрт, он кого-то ждал. Артемий сделал пару шагов, остановился рядом с Ладой. Себе бы он купил что-нибудь покрепче». Он хотел с кем-то провести вечер. Он хотел провести вечер со мной. Она отвернулась, взялась за ручку двери. По ее щеке текла слезинка. Ты его любила? Зачем-то спросил он. Вопрос был неумный. Не его дело, к кому она испытывает симпатии. Нет. Лада покачала головой. Я его терпеть не могла. Она шагнула в квартиру, захлопнула дверь. Артемий подхватил сумки с вещами бывшего приятеля, запер дверь и отвез сумки Рине. Однажды он уже слышал, что препаратом, который назвала «Лада», отравили человека. То есть он прочитал об этом. Тогда, кажется, препарат тоже был растворен в вине. Он весь оставшийся вечер пытался вспомнить, где и когда прочитал про похожее отравление, но так и не вспомнил. 15 апреля, вторник. Проект, который разрабатывался сейчас под его началом, был перспективным: если хорошо подать идею, пожалуй, разработкой можно заинтересовать даже военных. Вообще-то, иметь отношение к военным разработкам Виталий не стремился. Скорее, даже категорически этого не хотел. Имевшие отношение к таким разработкам становились невыездными, а ограничивать себя в вояжах за рубеж, глупо и опрометчиво. Бог его знает, как повернется жизнь. Не пришлось бы пожалеть потом о таком ограничении. Но о том, как подсказать начальству, что разработку нужно продвигать, стоило подумать. От того, что он один сейчас понимает, какую ценность представляют подтвержденные на прошлой неделе результаты, настроение сделалось отличным. Давно такого не было. Обычно он уходил из лаборатории одним из последних — но сегодня ждать позднего вечера не стал. Надел ветровку и, не застегиваясь, вышел во двор. Ладу он увидел, когда двинулся к служебной стоянке. Вместе с небольшой толпой покидающих офисы коллег она шла к калитке, через которую выходили с территории те, кто не приезжал на машинах. Ноги сами перескочили через газон, окружавший стоянку. И Виталий быстро зашагал, стараясь не потерять из виду серую куртку. «Он бы побежал», Но бегать за девчонкой на глазах у сослуживцев ему не позволяла должность. На секунду он потерял ее из виду. А когда снова заметил, рядом с Ладой стоял незнакомый парень. Пару секунд девчонка потопталась. Потом парень тронул ее за руку, и Лада послушно пошла рядом с ним по тротуару. Не то чтобы у него испортилось настроение, но увиденное озадачило. «Она мне нафиг не нужна», Напомнил себе Виталий, снова идя к стоянке. «Я бы все равно не стал заводить с ней интрижку. Мне Златки хватает». Доводы были резонными. Но радость от удачной работы пропала. Настроение испортилось окончательно, когда Злата вышла в прихожую его встретить. Глаза у жены были красные. Плакала жена часто и из-за такой ерунды, что утешать ее Виталий даже не начинал. В последний раз разрыдалась, когда он отказался идти с ней на день рождения какой-то подружке. Та устраивала застолье в будний день. И тосковать после работы в малоинтересной компании Виталий не стал. Объяснил, что именно в этот день должен задержаться в лаборатории. И потом терпеливо ждал, когда Злата закончит плакать. Сейчас Злата зарыдала, не дожидаясь, когда он повесит ветровку в шкаф. Давилась слезами и хватала его за рукав. «Виталик, что теперь делать?» «А что надо делать?» Угрюмо поинтересовался он. «Ко мне приходили! Виталик, это ужасно! Господи, что теперь делать?» «Да что делать-то?» Он прошел в ванную и, моя руки, смотрел на топтавшуюся рядом жену в зеркало. «Кто к тебе приходил?» «Ко мне приходили из полиции!» Звизгнула она. Он еще мыльной ладонью нажал на кран, выключая воду, и медленно к ней повернулся. «Ко мне приходили из полиции. Позвонил какой-то тип. Спросил, могу ли я с ним поговорить. И пришел. А что мне было делать? Они же все равно не отстанут». «Ты можешь говорить нормально», — рявкнул Виталий. «Кто приходил? Зачем?» «Какой-то тип. Оставил визитку. Он точно из полиции» удостоверение показал. Спрашивал, кому я пятого приходила. Злата всхлипнула. «Я в тот день приходила к Ладке, но ее не было дома, и я ушла. Этот из полиции запись с камеры в подъезде показал. Там видно, что я пришла и ушла через минуту». Яркий халат кимон на ней исполз, обнажил грудь. Злата поправила халат. Раньше ее привычка ходить дома черт знает в чем его не раздражала, а сейчас показалась отвратительной. Кошмар, если она принимала полицейского в таком виде. Эта Ринка узнала меня на записи и ничего мне не сказала. Виталий снова включил воду, сполоснул руки, вытер их полотенцем. Вы договаривались встретиться с ладой? Он прошел в комнату, снял джинсы, достал домашние брюки. Я в тот день была в салоне. Он рядом с ее домом. Это было правдой. Пару лет назад он отвозил жену в салон, и она показала ему, где живет подруга. Я Ладе позвонила, но она не ответила. Я решила, что она уже дома. На работе она телефон все время рядом держит. Я хотела у нее посидеть часик, чтобы по пробкам не тащиться. А эти из полиции думают, что я приходила к Стасу а я даже не знала где он живет «Злата, зачем ты врешь поразился виталий ты же мне сама сказала что рина сняла стасу квартиру рядом с ладой ты еще и хидничала что рина их сводит мне можешь врать а полиции не стоит виталий повесил джинсы в шкаф а снятую футболку понес в стиральную машину злата семенила следом я не вру Она снова заплакала. «Я не знала, где его квартира. Знала только, что в том же подъезде». «Послушай», — поморщился Виталий, «менты обязаны были это проверить. Кончай рыдать, все нормально». «А вдруг они думают, что это я его отравила?» «Они так не думают». Пришлось ее обнять, чтобы прекратила истерику. «Они обязаны были проверить» не думай больше об этом увидела тебя рина на записи и ладно было бы странно если бы тебя по этому поводу не расспросили все нормально не плачь плечи у нее были мягкие теплые она еще пару раз всхлипнула и затихла виталий ее отодвинул подошел к столу но садиться не стал повернулся к жене что было у тебя в руках когда ты заходила в подъезд «Ничего». Испуганно растерялась она. «Сумка». «Покажи сумку». Злата побежала в прихожую. Принесла серую кожаную сумочку. Бутылка вина в сумочке поместиться не могла. Больше ничего не было. Целлофановый пакет. «Нет». Она потрясла головой. «Зачем мне?» Ментам не к чему прицепиться, даже если у них в головах родится безумная идея, заподозрить Злату. Она не могла за минуту отробить вино, если бутылка находилась в квартире, и не могла пронести ее в сумке. Все нормально. Виталий снова ее обнял. Не плачь и не придумывай глупостей. «Я устал. Я есть хочу». Что устал, правда, а аппетита почему-то не было. Ужин он только поковырял». Он не думал, что Злата его обманывает, но когда жена заснула, проверил ее платежи. Сделать это было просто. Она расплачивалась его банковской картой. 5 апреля Злата заплатила в салоне с непроизносимым названием 4000 Все в порядке. Едва ли менты еще раз к ней сунутся.